сыщик Виет и завершение всех дел, да-да, и д е л о о зали там к р а с к о и копье тоже. Или глава 14, в которой ангар для дирижаблей, 100 тысяч таинственных металлических цилиндров, диспут веры, неслыханные взрывы, мощнейшее цунами передают судьбы человечества в руки сыщика в и т а Фер остановил п а р а м о б и л ь перед въездом в поместье Т.Д., но на землю спрыгивать не стал. Вид тоже из повозки не вышел. Основательные чугунные ворота именя были закрыты. В глубине парка виднелся небольшой двухэтажный господский дом. Вокруг него деловито сновало множество молодых мужчин в рабочей одежде. Значит, экипаж, который видел э т е л к а привез похищенного профессора сюда? Задумчиво пробормотал Вид. Скорее всего, кивнул Фирс. Из приземистого хозяйственного здания, стоявшего чуть в стороне, вышли человек десять работников и д р у ж н о группа и направились куда-то по широкой боковой дороге, уходившей задом. ф и р с закрутил вентиль котла, готовясь тронуться с места, но тут из сторожки выглянул подтянутый мужчина в мундире привратника. "Мы просто осматриваемся", сказал ему ф и р с "Барин хочет купить в этих местах землю под новый дом". Господин ТД поместье не продает, холодно отрезал п р и в р а т н и к Шофёр кивнул и стал разворачивать п а р а м о б и л ь Ему пришлось совершить полукруг поперек дороги, заехать на обочину, но он сумел таки направить экипаж в обратную сторону. Повозка набрала скорости и помчалась в сторону города. п р и в р а т н и к продолжал смотреть ей вслед. Фер соглянулся на его удаляющуюся фигуру. п р и г н у л с я к Виту и крикнул, перекрывая гул поршней: "Какие там интересные работники и их много! А ты заднюю дорогу заметил?" спросил Ранислав Вакулович. "Широковато для променадной аллеи." Шофер рассмеялся. Ограда и м е н и е фабриканта кончилась, вдоль обочины потянулся лес, и стопник притормозил и стал поворачивать туда. "Ты что задумал?" воскликнул Вит. Где бы ты держал похищенного тобой человека? – спросил Фирс. Это-то как раз понятно, – буркнул дедуктивист. Но мы же вроде хотели для начала встретиться с Таде, а городовые докладывают, что он в городе. Ну раз уж мы здесь, – пожал плечами шофер, – посмотрим, куда ведет та дорога за домом. Какие ужасные времена, – проворчал Вид. Хорошего слуги уж не с ы с к а т ь Он развел руками. Что ж, будем считать, что ты спросил, а я разрешил. Все только с с о изволения ясновельможного пана. Подобострастно склонил голову ф и р с Парамобиль ехал вдоль ограды поместья Таде, л а в и р у я среди деревьев, подскакивая на неровностях, объезжая ч а щ е б у А ведь твой дом действительно мал для нас двоих и ветранны. Заговорил ф и р с Она же графская дочь, ей понадобятся служанки, кухарки, лакеи, а для них нужно место и деньги. Ну да, вид развел руками. Дом придется продать, найдем что-нибудь побольше. Какую-то сумму мне подарит на свадьбу отец, жена приданная принесет, выкрутимся. На твоей новой службе жалование будет в трое по сравнению с департаментом полиции, пожал плечами Ферс. А потом добавил: жалко горячей воды и вообще инженерных усовершенствований, что ты установил. Их заберем с собой. Махнул рукой с о с к н о й н а д з и р а т е л ь Шофёр одобрительно кивнул, потом оглянулся на лес вокруг. Кажется, проговорил он. Здесь. Он притормозил, подвел экипаж к забору и там выпустил из котла пар. Здесь в дальней части имения внешний вид заграждения никого особо не з а б о т и л и оно состояло просто из вкопанных в землю столбов, с набитыми между ними досками, неокрашенными, почерневшими от времени. Было пустынно и тихо, лишь среди ветвей беззаботно щебетали птицы. Если у них сторожевые волкодавы, хмыкнул вид, нам конец. У них тут почти армия, рассмеялся ферз. Нам в любом случае конец. Он залез на свой насест шофера с ногами и легко оттуда перебрался на ограду. Перед ним расстилался неухоженный парк, фактически участок того железа. Можно выломать доски, если хочешь, сказал он сверху, или лезь за мной. Ранислав Вакулович быстро вскарабкался наверх. ф и р спрыгнул, следом за ним пружинисто приземлился на ноги Вид. Со всех сторон их обступал густой кустарник, над головой качались высокие деревья. Конечно, никакой тропинки и в помине не было. Дорога должна быть там, махнул рукой и стопник. Мы ее в любом случае не пропустим. Вид раздвинул руками кустарник и стал через него протискиваться, стараясь не задеть ветвями одежду. ф и р с подскочил, помог держать заросли, подождал, пока пролезет цыщик, и проскользнул сам. Дальше росли лишь сосны, и д т и стало гораздо легче. Зачем вообще богатейшему человеку мира мог понадобиться скромный собиратель, плохо стреляющего, хочет древнего барахла? – спросил Вид на ходу. Ферз покачал головой. Будь дело в оружии, он похитил бы коллекцию, а не коллекционера. Фабриканту нужен специалист по взрывам. И что же он собрался взрывать? И стопник пожал плечами. Впереди среди деревьев з а м а я ч и л просвет. Друзья ускорили шаг и вышли на широкую, совершенно прямую макадамизированную дорогу со следами колес множества тяжелых повозок. Вдали она, похоже, упиралась в плохо различимый отсюда господский дом. С другой стороны, совсем близко заканчивалась огромным темным мрачным строением. К нему как раз подходила та самая группа работников. Вид подал знак, и товарищи вновь н ы р н у л и под защиту деревьев. Это был огромный ангар для дирижаблей, только без дирижаблей внутри. Вид и Фирс долго, минут десять, шли вдоль задней стены гигантского сооружения. Стена, однако, была сплошной, ни дверей, ни окон, ни вентиляционных отверстий. Лишь у противоположного угла Фирс что-то наконец нашел. Вот оно, воскликнул он. Рука и с т а п н и к а указывала на одну из т и с и н из которых была сбита стена ангара. Вид пригнулся. На доске виднелась поржавшая шляпка гвоздя, а под ней потеки ржавчины. Сыщик вцепился в доску как мог одними пальцами, но выяснилось, что никаких особых усилий не требуется. Раздался скрип, и трехдюймовая т е с и н а отломалась. Как в любом большом сооружении, хмыкнул Фирс. Что-нибудь, где-нибудь обязательно проржавеет. Вид приник к щели. Ну что? В нетерпении воскликнул и стопник. Ничего, буркнул Вид. После яркого света привыкнуть нужно. Он продолжал смотреть, и чернота постепенно просветлела, превратившись в сумрак плохо освещенного помещения. Тут как раз и обнаружилось, что никаких дирижаблей внутри нет. Еще спустя мгновение вид отпрыгнул от отверстия. Что? встревоженно спросил ф и р с Я не совсем, пробормотал дедуктивист. Там что-то стоит. Я в первую секунду даже подумал, что люди плечом к плечу. И стопник приник к щели, смотрел он довольно долго, а потом с несколько растерянным видом разогнулся. Да какие-то изделия, пробормотал он. Продолговатые, размером с человека, п облескивают металлом, стоят в ряд. Вид не терпеливо оттолкнул его и схватился за соседнюю доску. Здесь ему пришлось приложить немало усилий. Ферс вытащил п и с т о л ь и действуя им как рычагом, стал помогать. т е с и н а со скрипом отошла. д ы р а все равно оставалась слишком узкой, и Вид с помощью Ферса отодрал и третью доску и тут же полез внутрь. Изнутри ангар казался огромным, просто чудовищным. Крыша его терялась в в ы ш и н е Противоположная стена находилась так далеко, что до нее впору было ехать. Все это неимоверное пространство во много этажей было заставлено поддонами. На каждом вплотную друг к другу стояли металлические продолговатые предметы размером с человека. Их тут тысячи, о шарашено пробормотал Вид. Как бы не миллионы. откликнулся Фирс. Он подошел к ближайшей болванке. Та заканчивалась трубкой, на которой сбоку виднелся вентиль. Фирс открутил краник. Послышалось шипение. В воздухе запахло чем-то знакомым, промышленным. Это не снаряды, пробормотал и с т о п н и к Это емкости с угольным газом. Он поспешно закрутил кран. Угольный газ высокого качества называют светильным. Раздался откуда-то сверху размеренный, полный угрозы голос. Виит и ф и р с от неожиданности даже присели. Светильный, потому что именно его используют для освещения улиц и домов. Товарищи, задрав головы, завертелись на месте, пытаясь найти источник звука. А получают его нагревая уголь до полутора тысяч градусов без доступа воздуха. Двумя этажами выше стоял высокий, подтянутый мужчина в рясе. Ферс и Вит испуганно попятились, но у проделанной ими в стене щели появилось двое рабочих вооруженных железными штырями. Из з а с т е л а ж е й с болванками впереди вышло еще несколько человек, в их руках виднелись молотки и топоры. Эти ёмкости н а ш е и з о б р е т е н и е мы называем их баллонами. угрожающий голос монаха оставался ровным. Каждый выдерживает давление в 4-5 атмосфер, и в каждый под таким давлением помещается 130 литров газа. Рабочие медленно подступали со всех сторон. Я полицейский, выкрикнул Вид. Монах досадливо поморщился. Газом, полученным из одной тонны угля, можно заполнить три с половиной тысячи таких баллонов. Закончил он, повысив голос, а потом добавил столь же размеренно: «Меня редко перебивают, р о н ы с л а в Вакулович». «Вы знаете, кто я, отец д и о д о р выкрикнул Вид. «А значит, знаете, что обязаны по первому слову п р о с л е д о в а т ь со мной для допроса?» Рабочие подступали все ближе, некоторые из них уже подняли свои молотки с топорами, готовясь к нападению. «Остановите своих людей!» — прорычал Вид. Ферс резко рванул вверх пистоль, ц е л я с ь в монаха. Я выстрелю, крикнул он. Диодор лишь усмехнулся. Рабочие продолжали подходить. Я серьезно, рявкнул и стопник. п и с т о л ь а не винтовка, ровно произнес монах. Плохая о священность. Вы уже долго держите руки поднятыми. Думаю, Тионриневич, вы промахнётесь. Рабочие уже были рядом. Через шаг или два они смогут нанести удар. Вы правы, крикнул Фирс. Он резко опустил п и с т о л ь направив его на ближайший баллон. А вот так я не промахнусь. Рабочие замерли. Так вы убьете себя, столь же ровно проговорил монах. Взрыв 130 литров светильного газа – это ведь как взрыв артиллерийского снаряда весом пудов в пять? Светским тоном поинтересовался Вид. Несколько мужчин с молотками переглянулись. Один даже сделал шаг назад, но под взглядами товарищей вернулся назад. Сдетонируют все баллоны, продолжал детектив. Сколько их здесь? Тысяч пятьдесят или все сто? Взрыв такой силы уничтожит не только нас с вами, но и все поместье полностью. Не останется ни зданий, ни парка, ни людей. Рабочие посматривали на монаха. Со всей очевидностью они не знали, что делать. И что теперь? спросил д и о д о р Никто не решится сделать следующий шаг. Так и будем стоять. Где-то вдалеке раздался скрип отодвигаемой амбарной двери. Один из рабочих вопросительно взглянул на монаха, и тот мотнул головой. Мужчина тут же сорвался с места и убежал. Предлагаю сделать то, что велит закон, проговорил Вид. Мы с вами, отец Диадор, выходим одни без ваших друзей, садимся в мой п а р а м о б и л и едем в ближайший полицейский участок для допроса. Меня в чем-то обвиняют, приподнял бровь монах. Нужно уточнить детали по нескольким расследуемым делам, уклончиво ответил Вид. Видите ли, барон, мужчина в рясе явно тянул время. Я лицо духовное и светским властям не подчиняюсь. Бросьте, хмыкнул Вид. Я все-таки знаю законы. Раздался топот ног. Вернулся рабочий. Вместе с ним прибежал еще один такой же. Все вопросительно на них уставились. Новый человек пристально смотрел на Диодора. Потом кивнул на в и т а с Фирсом и мотнул головой в сторону выхода. Совсем? спросил монах. Конферу Житеславовичу, ответил человек. Первое, что в и и т и Фирсу видели у входа в господский дом Таде, был их п а р а м о б и л ь Рядом стоял еще и чей-то конный экипаж. Мы перегнали ваш аппарат сюда, кричал, сбегая по белым мраморным ступеням фабрикант. Одет он был совсем по к о н т о р с к и в сюртук попроще. Зачем лазить через забор? Рад, весьма рад, видеть вас у себя. Проходите, проходите. В этом моем доме вы ведь раньше не бывали. Он толкал Вита и Ферса в спину, забегал вперед и тут же возвращался. Поодаль с п о л д е с я т к а молодых мужчин в рабочей одежде старательно делали вид, что не замечают посетителей. Надеюсь, нападение на полицейского чиновника происходило без вашего ведома. Холодно ответил с ы с к н о й н а д з и р а т е л ь Нападение? удивленно переспросил фабрикант, замерев на мгновение, и тут же завертелся, оглядываясь то на монаха, то на вита. Какое нападение! спокойно произнес Диодор. Едва мы поняли, что на склад проникли не бандиты, я отпустил большинство работников. Остальные пошли взглянуть на знаменитого сыщика. Ну вот видите! Снова забегал вверх вниз по ступеням таде, то в нетерпении подталкивая гостей. то устремляясь открыть перед ними двери. Проходите, проходите. Значит, вы побывали на складе, увидели мой маленький секрет? Они вошли в парадные двери. Обстановка внутри была беззлишеств. Дубовая обшивка стен, к о н т о р с к и е скамьи у окон, шкафы, забитые папками с бумагами. Ливрейный слуга принял у господ цилиндры. Баллоны – это революция в хранении светильного газа. Нельзя, чтобы об изобретении узнали раньше времени. Говорил не умолкая ни на секунду т.д. Нет, нет, только когда мы сможем наводнить ими весь мир, конец бакам и бочкам и тем более канистрам. О, это невероятно, компактно, надежно, удобно, невиданная вместительность, завораживающая красота. Только тсс, это огромная тайна. Хорошо? Таде заглянул Виту в лицо и тут же умчался. А мы ведь уже готовим следующий шаг, еще более революционный. Да-да, ничего не скажу, но это будет невероятно. Нет, скажу одно слово: трубы. Да-да, трубы. Но все-все, молчок. Больше вы ничего из меня не вытянете. Очень интересно. Вежливо пробормотал Вит. Таде убежал вперед, достиг двери в залу. но заметил, что гости остались позади и бросился обратно, не преодолев и пол пути, он подскочил к стене и указал на старинного вида почерневшую картину во фламандском стиле. А это, господа, мой предок Анфирка. Таде с гордостью повернул голову, ожидая, что гости разделят с ним его восторг. Тогда всех называли уменьшительно не отчество, не фамилии, просто Анфирка, основатель династии и изобрел паровую машину. Как-то в одно прекрасное утро 400 лет назад взял и изобрел, чтобы подымать бадьи с водой на замковую стену, за что и был награжден угольной шахтой. Тогда шахты никому не были нужны, и уголь никому не был нужен. Трудно даже представить себе такое. Мы все в детстве читали об этой истории, откликнулся Вид. Да, да, но в книгах приводят не похожий портрет, возразил Фабрикант. Ради красоты, а здесь Анфирка, как он был на самом деле. Тодэ пробежал вдоль картин на стене и вернулся к одной из них. А это же т е с л а в Анфирович, еще один предок. Купил первую в нашем роду шахту за границей. Дождавшись кивка от в и т а фабрикант бросился к еще одному полотну. Мой п р а п р а д е д узнаете? Был момент, когда он владел четырьмя пятами всего угля в мире. И всеми заводами по производству паровозов и паромобилей, и всеми железными дорогами до последней версты сейчас, конечно, уже не то, вздохнул Таде, но мы все равно больше всех конкурентов вместе взятых. Несомненно, кивнул Вид. Тут дверь зала распахнулась изнутри, и в прихожую выглянула Ветрана Петровна, ослепительно красивая в чудесном кремовом платье. Вид. Вскричала она, увидев р а н и с л а в а Вакуловича. Я же слышу голос, конечно, это ты. Барышня побежала к жениху. Тот просияв бросился к ней, схватил, закружил в воздухе. Ветрана, как ты здесь оказалась? спросил он и склонился, чтобы поцеловать руку невесты. Ну уж не о т в е е т Девушка вырвала ладони и отступила на шаг. Нам через час встречаться со священником. У нас свадьба завтра, ты еще помнишь? А ты в таком виде? Дедуктивист в растерянности осмотрел себя. Вся его одежда была покрыта пылью и лесным сором. Башмаки грязные, на брючине виднелся свежий разрыв. Прошу прощения, пробормотал ф и р с приближаясь. В руке и с тапника неизвестно откуда появилась щетка, и он принялся отряхивать одежду Вита. И ф и р с не лучше, буркнула барышня, кивая на его грязный фраг. Нам пришлось ходить п о л е с у Виновато развел руками Вид. Лазить по крышам и... Он замялся и оглянулся на монаха. А я ведь так и знала! С недовольным видом произнесла молодая графиня. И оденешься не подобающе и про собор забудешь. Хорошо, что слуги за тобой проследили. Я хоть знала, где ты находишься. Ветрана Петровна махнула рукой куда-то позади себя. Вид перевел взгляд. Там с порога зала выглядывали в прихожую трое рослых д е т и н в черном. А я вас видел, господа, буркнул детектив. Вы стояли под лефонарного столба на моей улице. Мы тоже вас видели, ваше высокородие, откликнулся один из них. Вы сбегали из дому по крыше. Все, все, все, в е т р а н а Петровна подскочила к Виту и приложила к его губам пальчик в белоснежной перчатке. Я тебя забираю все, все дела потом к священнику. И, прикрыв ладонью глаза, откинув назад прелестную головку, она продекламировала: На д л у г о й предсобором собираются гости, священник идет с пожелтевшим лицом, он старый, но болезни его в отброси, т чехоточным ртом пропоет он псалом. Чудесно, скучающим тоном пробормотал Вид. Ах, какая прекрасная поэзия! Вдруг преисполнился энтузиазм Т. Д. Вы великий талант, Витрана Петровна. Сколь м н о г о вас ждет от вас мировая литература. Фабрикант повернулся к виду. Когда ваша невеста, разыскивая вас, приехала ко мне, я был очень удивлен. Она уверяла, что вы находитесь в этом поместье, но как? Невозможно, я бы знал. Привратник клялся, что вы подъехали, но сразу же отбыли. В доме вас не видели. В парке тоже. Я послал человека на склад, и вот он вернулся с вами. Ах, с такой женой вы не пропадете. Прошу, прошу. Таде схватил в и т а и молодую графиню Мюнчинскую и потянул их в зал. Нам действительно нужно ехать, пробормотала Витрана Петровна. Мне тоже, но чашечка ч а ю в дорогу не повредит. Не унимался Таде. Нам следует поговорить. Многозначительно произнес Вит, обращаясь к фабриканту. Как все чудесно складывается! — вскричал Таде. Мы с вашим женихом уединимся ненадолго, а вы, Витрана Петровна, располагайтесь. Весь дом в вашем распоряжении, хотя нет, не только дом, вся усадьба. Таде вид и Фирс вошли в боковую залу, которая, если честно, выглядела скорее как большая контора: бесчисленные шкафы, огромный стол, телеграфный аппарат. Исчерченные мелом деревянные доски, множество бумаг. Устраивайтесь, устраивайтесь! Суетился Анфиржитеславович. Появился Диодор с подносом чая. Расставив все на столе, он не ушел, а замер у входа подле истопника. Вид, чувствуя себя неудобно, несколько раз на него оглянулся. Ничего, ничего! Забормотал Таде. Отец Диодор, мой верный помощник. Как ваш ф и р с у вас? Ранислав Вакулович неуверенно пожал плечами. Меня интересует, почему вы или ваши люди постоянно оказываетесь подле мест, где происходят странные происшествия, проговорил Вид. Горят опытные станции, приходят в негодность лаборатории, разбиваются макеты, со страниц приключенческих романов вдруг сходят вполне реальные пираты. Что вы говорите? воскликнул Таде. Я в поездках мало интересуюсь местными новостями. Чай был горячий, ароматный, вкусный. Вид вспомнил, что со вчерашнего вечера ничего не ел, пришлось, п о п р а в приличия, схватить парочку п е ч е н е й Видите ли, п р о г о в о р и л с ы с к н о й надзиратель жадно жуя. Метод, которым я пользуюсь, дедуктивный, вскричал Таде, будто само слово доставляло ему удовольствие. При верности посылок верен и вывод. Именно так, к и в н у л вид. Он потянулся еще за парочкой п е ч е н е й Вы находитесь в каком-нибудь городе. В то же самое время в том городе происходит определенная неприятность. Что из этого следует? Что? хмыкнул Анфиржитиславович. Ваш дедуктивный метод, конечно, делает вывод, что либо меня притягивают такие неприятности, либо я их притягиваю. Скорее производите, ровно сказал вид. Такой момент надлежит смотреть подозреваемому в глаза, но г о л о д р а н и с л а в о к о л о в и ч а т о л ь к о распалился, и сыщик, не выдержав и двух секунд положенного пристального взгляда, потянулся за очередной порцией п е ч е н ь я Могу ли я предложить вам рябчиков в качестве перекуса? спросил т а д е проследив взглядом за его рукой. С ананасами рябчики просто великолепны, под шампанское. Благодарю. о т с т ы д а в и ь залился краской. пальцы с зажатым печеньем замерли в воздухе. воспитание говорило, что есть это печенье теперь нельзя, но куда девать уже взятое? поколебавшись, детектив положил его себе на блюдце. я воздержусь. жаль, вздохнул фабрикант. а почему бы вам не сменить метод, попробовать индукцию п у т ь обобщения наблюдений? увы, индукция против вас в еще большей степени. покачал головой вид. Она говорит, что набранных фактов достаточно, чтобы сделать общий вывод. Вы ездите в свои поездки именно для того, чтобы совершать эти преступления. Одно-два происшествия могли бы быть случайностью, а если десять, а если они происходят год за годом? О нет, нет! з а м а х а л рука Метаде. Давайте перейдем от неполной индукции к полной, и тут все сразу изменится, если хотя бы одно событие произошло, когда меня рядом не было. Значит, я тут н и причем? Вы можете утверждать, что нигде в мире ни разу в моё отсутствие не горели опытные станции, не приходили в негодность лаборатории и не разбивались макеты? Кстати, макеты чего? Вид сделал придумышленно долгий глоток ч а ю а потом четко произнес: "Всё, о чем мы говорим, так или иначе связано с н а ф т й или электричеством". т а д замер. Несколько секунд он смотрел Виту в глаза, а потом расхохотался. "Я-то думал", схлипывал он через смех. "Я думал золото, бриллианты, акции, картины, старинные рукописи наконец, а тут электричество". Вит, воспользовавшись тем, что хозяин отвлекся, бросил т а к и печене ь в рот. "Кто-нибудь пострадал?" Раздался голос сзади. "Какова ценность разрушенного?" с ы щ и к обернулся, вопрос задал Диодор. Вы сказали преступление, произнес тот. Это слово предполагает ущерб, но какой ущерб, если речь идет о вещах, которые никому не нужны? Я ведь все правильно расслышал. Да, да, закивал все еще смеясь Таде. Правильно, нафта или электричество. И он, начавший уже было успокаиваться, взорвался новым приступом смеха. А со следователями бабочек ничего не происходило, или со звездочетами? Оборудование лаборатории что-то стоит, возразил Вид. Равно как и сооружение опытных станций. И вам ли не понимать ценность плодов умственного труда? Вы знаете, сколько у меня денег? спросил Тадей явственно стараясь хоть немного п о о с т ы т ь но смех все равно то и дело пробивался наружу. Не сходя с этого места, я могу купить целую страну или несколько, даже континент к а к о й захудалый. Неужели бы меня заинтересовала парочка реторт? И не украсть, а просто разбить? Полно те! Я из этих ваших реторт могу мосты строить прямо в Североамериканские Соединенные Штаты, а сверху еще и листовым золотом покрыть, чтобы красивее было. Кроме логики есть еще и факты. Откинулся на спинку кресла Вид. Диадора видели подле нескольких мест преступления. Что ж, развел руками Анфиржитеславович. Быть рядом не возбраняется, не так ли? Таде поцеловал руку в и т р а н е Петровне и барышня легко вспорхнула на подножку п а р а м о б и л я Виита. Езжайте на конном экипаже, встретимся на месте подле собора. крикнула молодая графиня слугам в черном, потом повернулась к фабриканту: "Ждем вас на свадьбе". "Приглашение я получил на прошлой неделе, спасибо", воскликнул Т.Д. а "Надеюсь, мой подарок вам понравится". Монах Диодор стоял за его спиной мрачной неподвижной статуей. "В таком случае до завтра", отвечала девушка фабриканту, устраиваясь на пассажирском диване под левиита. Паромобиль выпустил струю пара, стронулся с места и покатился к выезду из поместья. Из своей будки выбежал привратник, открыл ворота, замер в поклоне. Экипаж миновал его, вывернул на дорогу и помчался в город. Ну что скажешь? – спросил Вид, повернувшись к Ферсу, когда ворота поместья исчезли из виду. Тот молча приподнял указательный палец. Он думает. Рассмеялся детектив, наклоняясь к невесте. Странное это расследование. Виновные известны, но зачем им все это непонятно. Ветрана Петровна быстро оглянулась. Дорога с нависшими над ней соснами была пустына. н Барышня обвела руками шею Вита и потянулась губами к его губам. Этот поцелуй долгим не получился. Уже через несколько минут п а р а м о б и л ь стал притормаживать. Молодая графиня Мюнчинская поспешно села прямо и, чтобы скрыть смущение, стала потуже завязывать под подбородком ленточки шляпки. Губы ее вспухли, на щеках горел румянец. Экипаж остановился, шофер спрыгнул на землю. В истории э т алки есть две странности, сказал Фирс, облокачиваясь на дверцу со стороны сыщика. Этот юноша, как ты помнишь, прицепился к чужому экипажу, чтобы покататься. Сидевшие в этом экипаже люди почти сразу же произнесли его имя. Да, и в н у л вид. Первая странность: откуда важным господам знать прозвище какого-то малолетнего беспризорника? Вторая: слово прозвучало до того, как э т е л к у разглядели, что это значит? Может, это слово не имело к парню вообще никакого отношения? Ты тоже об этом подумал? Пробормотал вид. Так мы едем в собор? спросила Ветрана Петровна. Пара мобилвита ь остановился у полицейского участка, в котором на рассвете дедуктивист допрашивал беспризорника. В окошке на мгновение появилось лицо городового того же, что и утром, а еще через секунду дежурный выбежал на порог. Эта лка здесь? Сразу же спросил у него с о с к н о й надзиратель. Никак нет, ответил служак, а р а с т е р я в ш и с ь Указаний задерживать не было, обрили голову, отмыли и отпустили. Разыскать, скомандовал вид. Узнать, почему его называют а т е л к а Он вроде говорил, что это не имя, а прозвище. Ну и узнайте заодно, как его на самом деле зовут. Есть. Городовой на всякий случай вытянулся и отдал честь. Ответ телеграфируйте в департамент полиции, добавил р е н с л а в Вакулович. Письмо водители знают, где меня найти. И еще, свесился со своего н а с е с т а ф и р с Прямо сейчас дайте телеграмму туда же в департамент полиции, пусть срочно пришлют список всех мест, где в городе или в радиусе 50 верст от города экспериментируют с электричеством или пробуют добывать нефть. Дежурный удивленно уставился на и с т о п н и к а Выполняйте, скомандовал вид. Городовой снова отдал честь. А теперь в собор. взмолилась Ветрана Петровна, мы опаздываем. Ферск и в н у л Городовому и стронул п а р а м о б и л ь с места. А почему в радиусе 50 верст? спросила девушка. На любой дороге в с о р о к п я т и верстах от города стоит полицейский сторожевой пост, ответил вид. А мы знаем, что профессора Андраша через посты не провозили. высокие медные, позеленевшие за тысячу лет двери были распахнуты. Каждый генерал-губернатор вот уже пару столетий пытался увековечить себя, предлагая покрыть их золотом и драгоценными камнями, но настоятели зимненского монастыря неизменно отказывались. Такими эти двери установил святой Владимир креститель, такими им и оставаться. Двор позади храма был заполнен колясками, тельбюри. Кабриолетами, паромобилями и даже вполне натуральными каретами Эферсу пришлось приложить немало усилий, чтобы отыскать для своего экипажа место. Едва же н и х и невеста появились у ступеней собора, их подхватила под руки и потащила внутрь старуха Мюнчинская. Ничего, что вы опоздали, п р о с к р и п е л а она. Это напомнит епископу о смирении. А нас ждет, несколько опишил вид. Нас ждет епископ. А кто? Рассмеялась старая графиня. Это собор самого патриарха и это свадьба мюнчинских и владимирских. Ну не свадьба, пробормотал смутившийся вид. Свадьба завтра. н у так завтра будет архиепископ. Пожала плечами старуха. Собор Зимненского монастыря поражал своим древним величием. Здесь сохранились пределы, в которых клал кирпичи сам святой Владимир, и, возможно, видневшиеся тут и там ямки в строительном растворе были следами его пальцев. Прохладный воздух носил по темным пространствам храма запахи вечности. Внутри жениха и невесту п о д ж и д а л а м н о г о ч и с л е н н а я р о д н я с обеих сторон. Ах, не виджаломче о т к о н т в ч о н ш ч о у г о л ы ш ч е о под столом. Ах, я тебя не видела с той поры, когда ты еще ползала под столом по-польски, кричала какая-то дама. Я не знаю, кто это, прошептала Витрана Петровна в и т у Кажется, троюродная тетка Малгажата, но... Пару тут же перехватил бравый военный средних лет. Рони, малыш! вскричал он, обнимая Виита. Затем галантно поцеловал руку молодой графини. Это кто? незаметно спросила барышня. Брат Иван, восьмой по старшинству. Пробормотал Вид. Сквозь толпу родственников прошел епископ. Он протянул молодым руку для поцелуя, а потом сразу же задал главный вопрос: невеста католичка? Все мгновенно позабыли о Вите. Поднялся шум и гам. Сыщик разглядывая древние фрески, прошелся вдоль одной стены, потом другой, и у самого притвора наткнулся на Фирса. Тот стоял с развернутой шоферской картой и напряженно во что-то вглядывался. Увидев приближающегося Вита, он сразу же сказал: «Мы предположили, что э т е л к а по малолетству неправильно произносил название мест, откуда он, и так появилось его странное имя. Раз он услышал свое прозвище в том экипаже, значит, седаки обсуждали как раз это его родное селение. Я вот ищу что-нибудь со звучное». Но мы же вроде решили подождать с п и с о к из департамента полиции, п о ч е с а л Лобвид. Одно другому не мешает. Я нашел село в е с е л к а Ну, в сомнении начал говорить детектив. И село Виделка, продолжил истопник. Виделка, вскричал Вид. Виделка, виделка и телка очень похожи. Где это? Здесь. Ферсткнул пальцем в какое-то место на карте. Отсюда несколько верст. Поехали! Решительно воскликнул сыщик. Иди, грей котел! Шофёр кивнул и на ходу, сворачивая карту, направился к двери. Вит, лавируя сквозь толпу родственников, бросился к в и т р а н е Петровне. Та стояла подле какого-то мужчины, который как раз что-то энергично втолковывал епископу. Представляешь? – зашептала барышня, когда с о с к н о е й надзиратель оказался рядом. Устав монастыря не менялся со времен князя Владимира. Настоятель считает церковные решения даже 15 века модными нововведениями. Наш семейный с т р я п ч и й ухватился за это и доказывает, что во времена святого Владимира раскол христианства еще не произошел. Мне нужно отъехать по делам следствия, проговорил Вицтый д е с ь собственных слов. Ненадолго. Что? возмущенно вскричала девушка. Она даже отпрянула от дедуктивиста. Как ты можешь? Ранислав Вакулович не знал, что сказать, а потом вдруг произнес: "Я тебя люблю". Барышня замерла на полуслове. Детектив обнял ее, прижал к себе, склонился, чтобы поцеловать в щеку. Только после свадьбы, дети мои. Епископ, оказывается, успевал следить за всем. Он улыбаясь мягко р а соединил с влюбленных. Завтра все, завтра, мои голубята. Ветрана Петровна смущенно потупила взор. Вид почувствовал, что краснеет. Епископ вновь повернулся к стряпчему. Не могу дождаться завтра, прошептал Вид, беря молодую графиню за руку. И я, ответила девушка, мне положено бояться и плакать, и наверное так и будет. Но сейчас я чувствую лишь нетерпение. Я хочу с тобой целоваться и поить тебя чаем и ругать за оторванную пуговицу. Скорее бы уже завтра. Вот что, езжайте наконец, р о н и с л а в Вакулович. Вмешалась вдруг старуха Мюнчинская. Не хватало еще, чтобы между вами и вашим делом вставала ваша ж е н е в е с т а Но бабушка, возопила барышня. Здесь достаточно родственников, чтобы заменить барона, непререкаемым тоном отрезала старуха. Ты любишь Вита больше, чем меня, проворчала Ветрана Петровна. Что, мою родную внучку? Скинула голову старая графиня Мюнчинская. Нет, конечно, я люблю вас одинаково. Что? Ветрана Петровна вспыхнула и надвинулась на бабушку, потом повернула голову к Виту. Ты поезжай. И вновь обернулась к старухе. А с тобой я поговорю. Детектив поклонился обеим и направился к выходу. Парамобельви т о переваливаясь с боку на бок въехал в небольшое село. На единственной улице естественно никого не было. За плетнями огораживавшими дворы виднелись крытые очеретом хаты в одно или два окошка. п о ч у в в ш и е чужаков собаки подняли лай. Вряд ли здесь занимаются научными опытами, проговорил Фирс, о глядя ы в а с ь по сторонам. Из одной из ближайших хат выглянул старик с седой бородой. Чего? – крикнул он. Ученые в селе есть? – спросил Вид. Хороший вопрос, чтобы задать его селянину. Одобрительно кивнул Фирс. Старик вышел из хаты, надел на голову соломенный капелюх и подшкандыбал к плетню. Найдутся исследователи, которые и меня ученым сочтут. Пожал он плечами. Вы не могли бы поточнее сформулировать вопрос, господа? с е л е н и н раздвинул подсолнухи, которые заслоняли плетение, облокотился на перекладину. Вид и ф и р с переглянулись. Это село Виделка? Неуверенно спросил сыщик. Виделка, согласился мужчина. Это хорошо или плохо? Нас интересует, работает ли кто-нибудь здесь с электричеством или нафтой? – пробормотал детектив. Да масса народ работает. Под долиной же нафтовый пласт. Мужчина пожал плечами. Тут три постоянные станции по экспериментальной добыче и одна временная. Ближайшая, кстати, метрах четырехстах дальше по дороге. И он махнул рукой в нужном направлении. Благодарю. о ш а л е л о пробормотал Вид. Ферз завернул вентиль котла и отпустил тормоз, позволяя паромобилю тронуться с места, но ну сразу же вновь его остановил. А вы кто? спросил он, обернувшись. э т н о г р а ф Чубинский, представился старик. Изучаю фольклор. Вы думаете, настоящие селяне могут посреди дня по хатам сидеть? Опытная станция была обнесена рвом. и высоким крепким забором с четырьмя вышками по углам. Наверху виднелись вооруженные винтовками люди. Ворота охраняло еще двое. Все, кто находился внутри, тоже имели при себе карабины. Да у вас тут целая армия? – удивился Вит, осматриваясь. С деньгами, что нам выделили армию, не нанять? – процедил старый знакомец г е о л о г Лукасевич. Со дня последней их встречи он стал говорить очень быстро и точно, но так, будто делал одолжение каждому с к а з а н н ы м словом. Лицо у геолога теперь было мертвенно бледное, зрачки залинзами очков сужены до точек, прямые волосы гладко прилизаны. У меня работников и на взвод едва наберется. Кто-то вынес по случаю прибытия гостей поднос с бутылкой вина, и глава станции указал на нее. Прошу, господа. Вино Мариань? спросил Вит, сразу узнав бутылку. Вино м а р и а н и подтвердил Лукасевич. Рядом раздался громкий стук молотка, и он поморщился. Какой-то рабочий пытался ударами по ключу открутить на чугунной цистерне крепежную гайку. Головой работа, тогда и кувалда не понадобится, крикнул инженер, быстро повернулся к гостям. Неужели существуют еще люди, которых удивляет вино м а р и а н и Это ведь то французское Бордо, которое настаивается на листьях коки со склонов Анд, пробормотал детектив. Именно оно. Сделайте милость, угощайтесь. Говорят, Вита оглянулся на с т о я щ е г о за его спиной невозмутимого Фирса, что в каждом стакане этого вина содержится 40 миллиграммов кокаина. Да, именно столько. Лукасевич повернул голову в сторону нового источника громкого стука. На этот раз кто-то пытался забить в землю металлическую стойку. Если держать ровно, легче пойдет, крикнул он рабочему. За всем приходится следить лично. Он схватил с п о д н о с а свой бокал. В обычном варианте вина находится сорок миллиграммов. Я же покупаю усиленный. Вот значок на этикетке. Он резким движением ткнул пальцем в надпись "Экстра". Здесь 50 миллиграммов кокаина на стакан. Геолог сделал глоток и лицо его несколько разгладилось. Снимает усталость, ослабляет боль в ногах и спине, придает бодрости. Не зря за один только прошлый год продано 10 миллионов бутылок. Польза очевидна всем, а какой вкус! Угощаетесь? Нет, благодарю. Смущенно пробормотал Вид. Я не могу. в и н а Он вновь оглянулся на расставленные тут и там пирамидами винтовки. Я так понимаю, вооружены все ваши люди? Конечно, буркнул л у к а с е в и ч допивая вино большими глотками. Острый кадык ходил вверх-вниз на его тощей шее. Мы нанимаем работников из отставных солдат. Тем и счастливы. Он заглянул в свой бокал, будто удивляясь, что тот уже пуст. Видите ли, полгода назад кто-то совершил вооруженное нападение на нашу станцию под Соколем. Без дураков забросали гранатами, а потом еще и подожгли д о б ы т ч н ы е колодези. Хорошо еще, что никто не пострадал. Теперь, однако, мы готовы ко всему. Геолог сделал несколько стремительных шагов к сарайчику рядом и распахнул дверь. Из темноты, царившей внутри, проступила пушка. У брата одолжил, он артиллерист, но придется отдавать, так что лучше не стрелять. Вам угрожали? – спросил Фир, с осматривая пушку. Не то слово, – скривился геолог. И не только мне, всем моим коллегам, работающим в долине. Не понимаю, почему. Кому и н т е р е с н о н а ф т а Ну мне для диссертации да парочке аспирантов с кафедры. Лукасевичу же некоторое время посматривавший на наполненные для виита и фирса бокалы на подносе поднял один из них двумя пальцами и сделал глоток. Ах, какой вкус! Сначала приходил нотариус, действовавший от имени некого анонимного клиента, предлагал большие деньги, но у меня диссертация, вы же понимаете, господа. Если я возьму, меня изгонят из науки. Да, изгонят. Я узнавал. Ученый посмотрел на бокал у себя в руке, на гостей и пересилив себя пить не стал. Потом выяснилось, что нотариус пытался купить землю, на которой мы построили наши станции. Это как раз не страшно. в д о л и не нафта должна быть повсюду. Но теперь мы получаем письма с угрозами и какими угрозами. Лукасевич принялся быстро, не задумываясь перечислять: шкуру с нас живых содрать, сжечь, утопить, напустить гадюк, забросать чумными крысами, отстреливать по одному, взять в о с а д у у м о р и т ь голодом, наверное, еще что-то. Ученый внезапно резко поставил недопитый бокал на поднос и, не сказав ни слова, ушел. За ним хлопнула дверь конторы. Ну, что ты думаешь? спросил оторопевший Виту Фирса. Ответить и стопник не успел, вернулся геолог с ворохом бумаг. Вот эти письма. Детектив выхватил у него из рук всю пачку. Это действительно были угрозы, написанные печатными буквами короткие послания. к а ж д а я с у л и л а страшные кары, если ученые немедленно не уберутся вон из нашей прекрасной долины. Я готов бороться. буркнул Лукасевич, он звучал так, будто бесконечно устал от этого суетного мира. Ученый принял стойку, как в британском боксе, и сделал несколько велых ударов по воздуху. Нас не возьмешь. А не может ли это быть последствием какой-то ссоры в среде утопистов, в которой вы ведь являетесь не последним лицом? вежливо спросил Вит. Я бы знал, уверенно ответил Лукасевич. Кто-нибудь обязательно мне н а ш е п т а л бы? Монаха не видели? – спросил ф и р с тоже просматривая бумаги. Монаха? – заинтересовался геолог. Вы сказали монаха? Нет, не было. Но вы же не просто так спрашиваете, не так ли? Повеяло средневековыми фолиантами, подземными криптами, д а м а с о н а м и Что за монах? Ферс пожал плечами и отошел к п а р а м о б и л ю А профессор Мехер Таладарович а н д р а ш и д а Чиксенткира и не приезжал? Задал вопрос Вид. Он вернул л у к а с е в и ч у п и с ь м а с угрозами. Весьма впечатляюще. Ученый вновь поднял свой бокал, повертел его перед глазами, а потом сделал большой глоток. Не каждый способен произнести это имя не запинаясь. Браво. Но нет, не приезжал. Он ведь с другого факультета. Вернулся Фирс с портретами, выполненными Бильдерлингом. Узнаете здесь кого-нибудь? спросил он. Лукасевич просмотрел рисунки и пожал плечами. Нет. Нам бы хотелось осмотреться, сказал Вит. Позволите подняться на одну из вышек. Для столь знаменитого дедуктивиста какие могут быть запреты? буркнул геолог. А что нам, что-то угрожает? Ах да. Ну да, е с ь мои нападения в Соколе. Лукасевич задрал голову и крикнул часовому на вышке: "Я поднимаюсь вместе с господами, не опозорь меня!" И он допил бокал. С площадки было хорошо видно не только всю станцию, но и залитые ярким солнечным светом пшеничные поля вокруг, другие станции, несколько сел. Землянский монастырь на горизонте. Ну и как бы ты нападал на этот форт? – спросил у ф е р с а в и т Услышав вопрос, часовой настороженно взглянул на Лукасевича. Тот развел руками. Тут все как на ладони, – пробормотал и стопник осматриваясь. з а с т а т ь станцию врасплох невозможно. А если вести правильную осаду, то другие станции придут на помощь. Да и генерал губернатор успеет прислать жандармов. О да, проговорил л у к а с е в и ч У меня даже почтовые голуби есть. Вид шагнул вплотную к заметно н а п р я г ш е м у с я часовому, снял у него с груди подзорную трубу и стал осматривать окрестности. р а б о т н и к выдохнул, лицо у него было о ш а л е в ш е е даже геолог несколько опешил. д и о д о р у не нужно захватывать станцию. Говорил вид, достаточно ее разрушить. Он решительно опустил трубу и повернулся к ф и р с у Но как это сделать, если невозможно незаметно подобраться на расстояние оружейного выстрела? Подкатить начиненную порохом телегу? Задумчиво проговорил ф и р с Или вообще пушку привезти? Он повернулся к геологу. Как думаете? л у к а с е в и ч взглянул на с т о р о ж е в о г о Что, если притащат телегу с пушкой? – спросил он. Сил у нас достаточно, – ответил часовой, не понимая, чего от него хотят. Сделаем вылазку и подорвем их еще на подступах. Геолог кивнул. Интересно, – пробормотал и стопник, потом свесился через перекладину площадки. Заграждение построили вокруг станции на большом расстоянии. Достать выстрелами до цистерны добытчных о колодезей можно исключительно с ограды, только уже захватив ее. Так и задумано, подтвердил л у к а с е в и ч Защита дистанций. И все же Диодор похитил профессора Андраши. Вздохнул Вид. Что-то затевается. Фер с остановился рядом с ним. Может поджечь хлеба? Заграждение на большом расстоянии от станции, ты же сам сказал, огонь не перекинется, только пожарные приедут. л у к а с е в и ч похоже, тоже увлекся этим разговором. А подкоп? Предположил он и сразу покачал головой. Нет, такое скрыть не получится. Может, взорвать дамбу? Повернулся к н и м ф и р с Ранислав Вакулович взглянул на него, поднял подзорную трубу и всмотрелся в плотину. Это была серая каменная стена, перекрывавшая вход в долину. Ничего особенного, обычное сооружение футов пятидесяти в высоту. Зачем она? – спросил Виту л у к а с е в и ч а Насколько я помню из докладной записки, проговорил тот скривившись. Дамбу построили лет двадцать назад, когда б о л о т о осушали. Вся эта земля, он повел рукой вокруг, вся эта земля была топью. Только монастырь стоял на более менее сухой возвышенности на мысе. Если разрушить дамбу, это вам повредит? За ней, конечно, всего лишь луга, а не океан, откликнулся геолог. Но добычу придется свернуть. Вода заполнит колодези. Оборудование в болоте не закрепишь. Лукасевич пожал плечами. Но дело даже не в этом. Вот как поднял бровь Вид. Не в этом? О нет, подтвердил геолог. Когда вода хлынет, впереди пойдет первая волна. Она все сметет все села, все станции, даже монастырю достанется. Ого, выпрямился Вид. Фирс, поехали посмотрим. И он направился к лестнице. Паровой экипаж дедуктивиста, следуя изгибам дороги, поднялся на пригорок, обогнул небольшое заросшее кустарником возвышение и подъехал к самой оконечности плотины. Но ну, где-то здесь? – пробормотал Фирс, останавливая повозку. Видцескочил на землю, перелез через почерневшее от времени деревянное ограждение и подошел к кромке обрыва. Дамба тянулась, казалось, прямо из-под его ног вперед на добрых полверсты до следующего холма. Рядом с сыщиком остановился ферз. Ты что-нибудь видишь? – спросил вид. И стопник молча переводил взгляд с одного участка плотины на другой. Сплошная каменная стена ответственно падала вниз к полям. Высота ее казалась огромной, наверное, от того, что товарищи стояли на самом краю. С другой стороны дамбы на заметно более высоком уровне простиралась серая гладь луги. Нет, проговорил Фирс наконец. Тут ничего нет. Может, с другой стороны насыпи? Вид и его помощник двинулись вниз по дороге к реке. Над ними пели птицы, ласковый ветерок заставлял трепетать листья на кустах, из-под ног сыпались м е л к и е камешки. Смотри! Вдруг закричал Фирс. Вид подскочил к обрыву. Вплотную к плотине покачивалось на волнах со стороны реки небольшое паровое судно. На палубе работали какие-то агрегаты, испускавшие в воздух струи у г о л ь н о г о дыма и пара. От машины в воду уходили трубы. По поверхности воды хорошо разносятся звуки. Вид и Фир, засевшие на берегу в кустах, ясно слышали стук помп. Шипение газа в баллонах, обрывки команд, доносившиеся с судна. В воздухе стоял крепкий запах угольной сажи. На палубе о д е т ы й в рабочую одежду мужчины подтаскивали к насосам емкости со светильным газом, такие же, как на складе в поместье Т.Д. а Присоединяли их к насосам, убирали опустевшие. Газ закачивают куда-то на дно. Еле слышно проговорил Вид. Не только газ. Также тихо ответил Фирс. Воздух тоже. Несколько машин работали, казалось, впустую, к ним баллоны не подключали. Вид принялся стаскивать с себя фрак и башмаки, и стопник, мыкнув, последовал его примеру. Детектив, пригибаясь почти припадая к земле, перебежал от кустов к реке и, не останавливаясь, беззвучно, без брызг погрузился в воду с головой. Освежающая прохлада разом обернула его тело. Пропитала одежду, з а с т р и л а с ь по коже, потянула вверх. Но Вейт энергично подгребая руками, все же сумел остаться под поверхностью. Он доплыл до корабля и лишь там, под прикрытием борта, позволил себе вынырнуть и отдышаться. Рядом с ним из-под воды показался ф и р с В налипших на лоб волосах застряла водоросль, и стопник отбросил ее одним движением. Друзья переглянулись. Сделали несколько глубоких вдохов и снова нырнули. В серо-зеленом сумраке воды трудно было что-либо разглядеть. Вид и эфир с п о д п л ы л и к трубам и, перебирая по ним руками, стали спускаться вниз. По мере погружения быстро темнело. Неясные черные тени, возможно, рыбы, шарахались в разные стороны. Уже через несколько секунд товарищи увидели далеко под собой странное сооружение. Оно лепилось к стене плотины. Колеблющихся водных сумерках трудно было что-либо разглядеть, но, кажется, оно состояло из нескольких несимметричных камер, каждая размерами с дом. Вид попытался забраться еще глубже, но воздух в легких кончался, и детектив энергично махнув ф е р с о рукой, устремился к поверхности. И стопник продолжил спуск и продержался еще с десяток секунд. Он добрался почти до самых камер, еще с дюжину футов. И ф и р сбык о с н у л с я их крыши, но и он был вынужден поспешно ринуться наверх. Друзья вынырнули все там же в тени корабля под его бортом. Оба тяжело дышали, горящие легкие никак не могли н а с ы д и т ь с я кислородом. Видел? – прохрипел Вид. Они взрыв направленный. Там! – кивнул задыхающийся ф и р с Человек, водолаз. Говорить не было никакой возможности. Изыскной надзиратель сумел лишь бросить на помощника удивленный взгляд. В этот момент из заноса судна выплыла шлюпка с несколькими гребцами. Они сделали несколько ударов веслами, и лодка оказалась рядом с Раниславом Вакуловичем и его слугой. Детектив инстинктивно дернулся, но неожиданно кто-то сзади схватил его за ворот рубахи. Оказалось, из за кормы неслышно приплыла еще одна шлюпка. Вид Барахтаясь попытался выскользнуть из сорочки, чтобы нырнуть, но из глубины на него смотрел водолаз. К его шлему подходила одна из труб, по которым качали воздух. В руках у ныряльщика была сеть, и он там внизу, у х м ы л я я с ь дедуктивисту, разворачивал ее. В следующее мгновение в висок в Вита вжалось дуло пистоли. Пойманных вытащили на палубу, с них потоками лилась вода. Но державшие вейта и ферса работники не обращали на это внимания. На миделе их ждал Диодор в своем монашеском одеянии. На его лице не было ни торжества, ни злорадства, лишь холодная суровость. Их к хозяину, скомандовал он. Но об о т р и т е сначала нечего разводить сырость в каютах. Остальные назад к насосам. Он повернулся к агрегатам. Заканчиваем закачку и отплываем. Каюта была просторной и светлой. На стенах висели штурвалы, якоря, курительные трубки, речные пейзажи, морские к о р т и к и и даже парочка гарпунов. Хотя какая в луге может быть рыбная охота с гарпуном? За столом вишневого дерева в высоком кресле восседал Таде. Новая встреча, произнес он ровно. И так быстро, с т о й лишь р а з н и ц е й что на этот раз никто не знает, где вы находитесь. Взгляд фабриканта был тяжелым, и сам он утратил свою обычную суетливость и несерьезность. р а б о т н и к и державшие Вейта и ф и р с а подтащили пленников ближе к столу. Диодор, глядя сыщику прямо в глаза, поднес п и с т о л ь к его лицу и медленно провел дулом от одной скулы через нос до другой. Игры потом, проговорил Т.Д. Тон его не изменился. Монах однако не торопился опускать оружие. Еще несколько долгих секунд он вдавливал дуло в глаз Виита, потом наконец отступил в сторону. Я почувствовал еще одну разницу, ответил Ренеслав Вакулович. Теперь ваши лакеи, собственно, ручно чешут мне нос. Тадеух м ы л ь н у л с я и что-то угрожающее, страшное проступило в этой улыбке. Значит, вы ныряли на дно, сказал фабрикант, откидываясь в кресле. Что ждайте мне с л о в о чести, вы оба иезжайте домой, увидимся завтра на свадьбе. Да, мы ныряли на дно, подтвердил Вид. Вы арестованы, вы все. Следуйте за мной до ближайшего полицейского участка. Ничего не получится, барон. Размышляя, покачал головой Таде. Ваши полицейские полномочия истекают через десять минут. Вид невольно взглянул на часы на стене. До шести вечера действительно оставалось всего ничего. о б а р е с т е я объявил вовремя. Пожал плечами в и д А дальше, дальше юристы разберутся. Как интересно устроено людское мышление. Медленно произнес Таде. В одном и том же мы видим совершенно разное. В чем вы меня обвиняете? Работы под водой без согласования? Попытка взрыва плотины? похищение человека, ограбление поезда, налет на аукционный дом, поджог комнаты в к о н т о р с к о м здании в Владимире и г о с т и н и ц е в штате Миссисипи, организация бандамисисипских с пиратов, перечислил Вид. Впрочем, это лишь для начала. Я соберу материалы по всем вашим преступлениям за многие десятилетия. ф а б р и к а н т некоторое время смотрел на него молча, смотрел все тем же тяжелым, несущим л ничего хорошего взглядом. А потом поднялся и подошел к одной из гравюр, висевших на стене. Это первая паровая машина, проговорил он, разглядывая изображение. На мгновение оглянулся. И да, она изобретена моим предкам. Таде постучал по стеклу на картине пальцем. Жизнь нашего города, нашей страны, всего мира с изобретением этого механизма изменилась, причем к лучшему. Весьма вы сами это знаете, весьма радикально к лучшему. Прогресс ы цивилизация пришли не только на улицы и в дома, но и в умы. Когда в последний раз на континенте были большие войны или настоящие бунты? Когда в последний раз люди болели чумой и проказой? Когда случился последний массовый голод? Дада отошел от стены и вновь устроился в своем кресле. А вы не думали, что все это благополучие и процветание на самом деле весьма хрупки, что все это нужно защищать? Электричество и нефть, кивнул Вид, и множество других научных опытов, которые могут разрушить наш благословенный век пара и стали, подтвердил Таде. Мой род из поколения в поколение подрывает такие исследования, подрывает на корню. До того, как они успевают превратиться во что-то большое, можно потихоньку скупить все нафтовые залежи по всему миру, и я этим занимаюсь. Но они очень мелкие, их тысячи, и сделать все нужно в полнейшей тайне. Стоит кому-то одному понять, что я все это скупаю, и человечество начнет мучиться вопросом, а что такого великий Таде разглядел в нафте и электричестве, почему считает их ценными? На что на самом деле они способны? А значит, мне на эти покупки требуется много времени, очень много времени. А ученые ежедневно чего только не придумывают. А электричество, электричество как скупить? Люди любопытны по своей природе. Как не объясняй, а кто-нибудь все равно потянется к Лейденской банке, а потом кто-нибудь еще и еще, и однажды мы проснемся совсем в другом мире. Чтобы вы, вы, барон фон Вид, сделали, чтобы это предотвратить, какие подвиги совершили, на какие преступления пошли? Это не мне решать, пожал плечами детектив. Работники, державшие его, напряглись. Есть закон. Я ловлю тех, кто этот закон н а р у ш а е т не больше, не меньше. Я подозреваю, что философы сказали бы, что до того, как облагодетельствовать человечество, нужно его спросить. Но я не философ и не юрист. Если юридические принципы неправильные, неполны и несправедливы, обсуждайте это с судьей, с теми, кто нормы создает, спорьте с целым светом. Наконец, но никак не со мной. Вы же не автоматон. Все тем же рассудительным тоном проговорил Т.Д. Не механическая игрушка. У вас есть свое суждение. Помогите мне спасать мир. По крайней мере, не стойте на пути. Я действительно не автоматон. Усмехнулся Вид и поэтому подозреваю, что вы спасаете не мир, а свои прибыли. Вы уничтожаете все, что может сбить цены на уголь и паровые машины, то бишь на то, чем вы владеете. Но детектив покачал головой. Это тоже меня не касается. Это дело судьи. Моя задача сводится лишь к тому, чтобы арестовать человека, преступившего закон. Лишь к этому. Такой арест ни к чему не приведет. Таде поднялся, подошел к иллюминатору и стал следить за чем-то на палубе. Нельзя арестовать самого богатого человека в мире и всерьез ожидать, что этого человека осудят. Меня ведь не просто отпустят, передо мной извинятся, и вас заставят передо мной извиниться. Газеты ославят меня героем, а вас... Таде на мгновение задумался, будто действительно искал ответа. А вас и щ а д ИМАДА. Знаете почему? Все вокруг люди, и у всех этих людей нет того, что есть у меня денег. Прокурор, присяжные, судьи, министр юстиции и его товарищи, охранники в хранилище улик, свидетели, газетчики. т о г д а повернулся к Диодору. Кто еще? Все, ответил тот. Все, согласился фабрикант. Так может мы добьемся того же результата, но быстрее, так, чтобы некий с ы с к н о й надзиратель, который через несколько минут станет бывшим с ы с к н ы м надзирателем, увеличил свое состояние, скажем на, скажем на сто тысяч. Нет, давайте начнем сразу с пятисот. Это во сколько раз превышает доход, что вы ожидаете получить за всю свою жизнь? т г д а повернул голову к Диодору. Во сколько? Мы теряем время, буркнул Вид. Я уже объявил вам, что вы арестованы. Он оглянулся на Амбалов, удерживавших его. Следуйте за мной до ближайшего полицейского участка. Тогда хихикнул, хотел сдержаться, но смех рвался наружу, и он хихикнул снова, а потом расхохотался. И вслед за ним расхохотались все остальные. Фабрикант смеялся, но смех его был страшным, угрожающим, злым. Милого а н ф и р а Житеславовича будто подменили. Перед витом стоял совсем другой человек, и от этого человека можно было ждать любого, даже самого жуткого преступления. Только Диодор не поддался всеобщему веселью. Все так же сурово и внимательно он продолжал следить за пленниками и п и с т о л ь не опускал. Открылась дверь. На пороге каюты вырос еще один работник. Он с удивлением глянул на покатывающихся с о с м е х у товарищей, потом отыскал глазами т а д е и кивнул ему. Я поиграл бы с вами в эту игру, барон. Внезапно прекратил хохотать Таде и отошел от иллюминатора. Но мы все сейчас будем очень заняты. Через минуту вы со своим слугой совершите преступление, взорвете дамбу. Я случайно оказавшийся поблизости приду на помощь пострадавшим. Фабрикант приблизился к в и т у вплотную и посмотрел тому прямо в глаза. Жизнь бедняков вроде вас, увы, несправедлива. И таде вышел из каюты. Диодор махнул рукой, работники потащили Вита и Фирса наружу. Покорный доселе ф и р с вдруг подпрыгнул, ударился голыми пятками о притолоку, пробежал по потолку, используя удерживавшие его руки как опору, и перекувыркнувшись, спрыгнул на пол уже свободным. Диодор дернулся, переводя п и с т о л ь на него, но Вид подскочил в руках своих охранников и ударил монаха обеими ногами. Оружие полетело куда-то под стол. Ферс с х в а т и л с о стены гарпун и с размаху врезал им п л а ш м я по одному из д е р ж а в ш и х дедуктивиста мужчинам. Тот невольно отступил. Ранислав Вакулович ткнул головой второго охранника в лицо. Тот в з в ы л и схватился обеими руками за нас, на его г у б у х л ы н у л и две обильные струи крови. Освободившийся Виет отскочил к Фирсу, и Истопник сразу же перебросил ему свой гарпун, и в следующую секунду схватился стены другой. Товарищи дружно сделали выпад крюками вперед, бандиты вынужденно сделали шаг назад. И все ко мне! заорал монах. Фирс не опуская гарпун, распахнул иллюминатор. Перекройте палубу! вопил Диодор. Монах о т ы с к а л глазами на полу свой пистолет, вдруг ринулся вниз, в и и т едва успел отбросить ногой оружие в сторону. Тут же приставил острие крюка к горлу монаха, но тот потянул этот крюк на себя, сам отклонился в сторону и, вскакивая, нанес сыщику удар башмаком по ребрам. Виета отшвырнул к стене. В окно, крикнул Фирс. Он метнул свое копье в Диодора. Тот увернулся, острие с неприятным звуком вонзилось в переборку, и монах схватился за рукоятку, вытаскивая гарпун, но тут же был вынужден пригнуться, чтобы увернуться от второго орудия, пущенного рукой Виита. Фирс в то же мгновение выпрыгнул вперед ногами в иллюминатор, Виит немедленно последовал его примеру. Товарищи оказались на палубе. Яркое еще вечернее солнце осветило их. Речной ветерок о веял л и ц а С носа корабля к беглецам уже неслись люди, работавшие у помп. Из и люминатора л позади лезли п р и с п е ш н и к и Диодора. Вид одним движением взлетел на крышу над стройки, протянул руку, чтобы помочь ф и р с у но тот уже и сам взобрался наверх. Преследователи к а р а б к а л и с ь следом. Дедуктивист оглянулся и бросился к корме. Там, по крайней мере, виднелся лишь один работник. Фирс ударил ногой по нескольким в ы с у н у в ш и м с я головам и не обращая внимания на проклятие, помчался за Виитом. Тот единственный человек, который был на корме, уже выбрался на крышу надстройки. Его можно было бы узнать по наглой ухмылке, но он к тому же держал в руках сеть. Товарищи бежали прямо на него, и он подступал к ним, слегка пригнувшись, будто готовясь к прыжку. Когда до Виита и Фирса оставалось всего несколько шагов, в о д а л а з вдруг напрягся. И детектив инстинктивно бросился на своего помощника и, прыгая сам, сбил и стопника с крыши вниз. В то же мгновение нарельщик метнул свой невод. Сеть полетела, разворачиваясь в воздухе. Казалось, она охватит, спутает обоих друзей, но, к счастью, она пронеслась в каких-то вершках над их головами. Беглецы грохнулись босыми ногами на п а л у б у Удар был сильным, болезненным. вид Кубарем покатился по мокрым доскам дека, это спасло его жизнь. Уже падая он почувствовал, как рядом с его головой просвистела пуля, лишь потом в уши ворвался звук выстрела. Времени посмотреть, кто стрелял, не было. п р ы г а е м крикнул детектив, вскакивая и бросаясь к борту. Доплывем до берега. Не сейчас. ф и р с схватил его обеими руками и потащил вдоль перил дальше на корму. Догонят «Да на шлюпках. тут и в и и т тоже увидел позади плыла привязанная к кораблю пустая лодка та с которой полчаса назад их вылавливали из воды позади по палубе гремело множество башмаков в и и т и Ферс не оглядываясь перемахнули через реллинг и полетели вниз в реку на бесконечно долгую секунду они казалось зависли в воздухе несколько пуль пролетели рядом но уже в следующее мгновение товарищи вздымая фонтаны брызг один за другим врезались в воду Двумя снарядами, сопровождаемыми облаками воздушных пузырьков, они погрузились на глубину сразу футов на десять. Две шлюпки, скомандовал Диодор. Вид вынырнул, несколько секунд в е р т е л с я в воде, отфыркиваясь, убирая с глаз налипшие волосы, пытаясь сориентироваться. Потом увидел лодку, толкнул в нужном направлении Фирса и поплыл к ней. Друзья перевалились через борт. свалились на дно ялика и тут же, не давая себе времени на передышку, схватили весла и стали грести к берегу. Раз, два, раз, два. Все еще сдувая с носа набегавшую с волос воду, задавал темп вид. С удалявшегося с каждой секундой корабля доносились выстрелы. ж а л н а я пуля выбила щепку с борта лодки. Быстрее! Не повышая голоса, сказал на палубе монах. Шлюпки преследователей наполнялись людьми. Тут Ферз заметил у плотины какую-то странность: там у самой стены покачивалась на речных волнах еще одна лодка. В ней сидел человек, старик в мундире. в е с е л у него не было. Убраться с места взрыва он не мог. Это же профессор! – в с к р и ч а л Истопник. Его оставили там погибать. Так вот что задумал Т.Д. Друзья не сговариваясь повернули свою шлюпку к плотине. д и д о р поднял руку, и все на палубе корабля замерли. Они плывут туда, куда мы как раз и хотели их поместить, сказал он фабриканту. Сами. Таде, стоявший рядом несколько секунд молча следил за беглецами. в з р ы в а е т е наконец приказал он. Отставить шлюпки, крикнул д и о д о р Поджигай. Из одного из шлангов, которые уже отсоединили от насосов, торчал толстый фитиль. Кто-то из работников подбежал к нему, вытащил из нагрудного кармана р о б а кремневую зажигалку, щелкнул ею и поднес огонь к пороховому жгуту. Тот зашипел, сверкнул несколькими искрами и загорелся. Пламя побежало вниз в глубину трубы. Работник тут же поднял лежавшую рядом затычку, забил ее в горловину и сбросил шланг за борт. Тот упал в воду, но из-за воздуха, заполнявшего его, не затонул. Свободный конец, тот, который был закрыт пробкой, покачивался странным поплавком на речных волнах. От него в толщу воды уходила остальная часть трубы. п о л н ы вперед! – скомандовал Диадор. Палубные рабочие, убрать следы работ. Лодка в и т а движимая мощными ударами весел, стремительно неслась к плотине. Не волнуйтесь, м е х е р т а л а д а р о в и ч кричал Вид. Мы сейчас будем. Старик поглядывал на них из-под насупленных бровей, когда до него оставалось футов двадцать не более, и спасатели могли уже его услышать. Он мрачно буркнул: «А вы, кто черт побери такие? Полиция!» – возопил Вид. «Мы вас спасем! Это я вас спасу!» – выругался старик. Лодки стукнулись бортами. п е р е л е з а й т е к нам! орал в лихорадочной спешке с ы с к н о й надзиратель быстрее у нас весла еще чего фыркнул не двигаясь Андраши я стою здесь вы тоже сейчас произойдет взрыв Вид схватил старика за одежду и попытался подтянуть к себе нас двое на веслах мы успеем не успеете м и х а р т а л а д а р о в и ч изо всех сил отбивался от Вида И хоть те идиоты решили, что я здесь погибну, именно здесь самое безопасное место. Тут какое-то движение на берегу привлекло внимание беглецов. Через кусты проломилась конная двуколка и замерла у самой воды. Из экипажа выскочила тоненькая девушка в кремовом платье, а вслед за ней молодой человек в мундире студента и трое одетых в черное мужчин. Один из них стал указывать в е т р а н е Петровне пальцем на лодке возле плотины. Адам Кайтан Петрович немедленно убежал куда-то вверх по холму. Впрочем, он сразу же вернулся в сопровождении небольшого отряда, состоявшего из Кутюка, нескольких полицейских, геолога л у к а с е в и ч а и его людей. Мертвенно бледный ученый что-то кричал, но что понять было невозможно. На палубе улепетывающего судна Таде повернулся к Диодору. Как кстати, воскликнул он. Сама полиция засвидетельствует, что перед взрывом у плотины возились именно эти трое. И в этот момент вдруг все замерло, звуки исчезли, исчезли лишь на долю секунды, но то была невыносимая, болезненная, жуткая доля секунды. А потом мир дрогнул, по поверхности реки пошла рябь, со стены плотины посыпалась каменная крошка. В полной тишине на водной глади Появился черный полукруг от берега до берега, гладкий, будто стекло. Он стремительно расширялся, удаляясь от плотины, а вслед за ним неслась непонятно откуда взявшаяся огромная волна. С каждой секундой она становилась все выше. Она нагнала и подбросила вверх корабль Таде, полетела дальше и обрушилась сверкающей стеной на сушу с обеих сторон, к счастью, далеко от людей. На месте, где изначально возник черный полукруг, проступил такой же, но белый, состоявший из мириадов лопавшихся пузырьков. Судно фабриканта бросило на бок, тут же на другой. Через пароход покатились волны, настолько большие, что корабль подчас вовсе исчезал под ними. Все, кто был на палубе, повалились с ног, кого-то смыло в реку, кто-то успел уцепиться за релинг. На д в о д о й разнесся низкий, очень низкий. будто потусторонний звук. Он заставлял сжиматься внутренности, от него вибрировало все тело. Под лодками беглецов начала подниматься река. Она округлялась, превращаясь в огромный пузырь. Так мог бы взлетать из-под воды гигантский, немыслимый по размерам воздушный шар. Вода у основания полусферы вдруг вздыбилась аркой, и эта арка в одну секунду удлинилась, дотянувшись до судна ТД. а казалось, что там, в глубине под водой, пароход выстрелил гигантский, направленный горизонтально столб. Проступивший водяной цилиндр был шире, чем дом, длиннее, чем городская улица, мощнее, чем несущийся железнодорожный состав. Он настиг корабль, ударил в него, прогнул, развернул, опрокинул, разломал на части. И тут же вслед за ним в пароход врезался новый столб, м е н ь ш е А за ним еще один, еще меньше, и каждый из них вновь и вновь бил в распадающееся судно. Ложись! закричал профессор Андраши и сам упал на дно лодки. Вит и Фир, с быстро переглянувшись, последовали его примеру. По реке во все стороны понеслись огромные волны, сталкиваясь друг с другом, закручивая водовороты, вздымая буруны, покрывая многими слоями воды все, что еще оставалось на поверхности. Первая же волна достигла лодок, швырнула их об стену плотины, превратила в щепки. Мощные подводные потоки, образующиеся в одном г н о в е н и е и исчезающие в следующее, выбросили в и т а на поверхность. Ни единого вдоха он сделать не успел. На него тут же стремительно надвинулась волна размером с дом, ударила, завертела, придавила, поглотила, утянула на глубину. В толще воды невозможно было понять, где верх и где низ. Видит лихорадочно г р ё б руками и ногами, но с каждым мгновением все больше сомневался, туда ли он плывет. Может, он тратил все силы на то, чтобы уйти на дно, прочь от спасительного воздуха, а может, двигался куда-то вбок. Очередное внезапно возникшее течение закрутило детектива, бросило его куда-то. В глаза ударил свет, лицо ощутила холодок. И Вид неожиданно понял, что может дышать. Кашля, о т п л е в ы в а я с ь отфыркиваясь, тряся головой, он сделал несколько судорожных вдохов, беспорядочно загреб, чтобы остаться на поверхности, уцепился за кусок какой-то деревяшки, но его опять накрыло с головой. На этот раз всего на несколько секунд. Выгребая на следующую волну, Вид завертелся, пытаясь понять, где находится. Похоже, его вынесло на середину реки. Полу сотни футов от него мелькала голова Фирса. Жив? успел крикнуть с ы с к н о й надзиратель до того, как его н а к р ы л о н о в о й волной. Андраши не вынырнул. услышал он, когда снова оказался на поверхности. Фирс сделал глубокий вздох и погрузился под воду. Вид, наслаждаясь сладостным воздухом, позволил себе задержаться на пару секунд и тоже нырнул. В в е р т я щ е й с я буре в з б а л а м у ч е н н о г о речного ила. Разглядеть хоть что-либо было невозможно. с и с к н о й надзиратель п о п л ы л в одну сторону, потом в другую, но легкие требовали кислорода, и он вынужден был в ы н ы р н у т ь Чудовищные волны, надвигающиеся со всех сторон, сталкивающиеся друг с другом, о б е с с и л и в а ю щ и е своей мощью, не давали ему отдышаться. Вид сделал какой-то скомканный полувдох и н ы р н у л В царившей под водой темноте ничего не было видно. Ранислав Вакулович плыл куда-то, вглядываясь в бешеную пляску облаков ила, надеясь заметить пропавшего профессора а н д р а ш и И вот, когда детектив уже был готов плыть вверх, очередное внезапно возникшее течение пронесло под ним черную тень. Вит развернулся в толще воды, нырнул глубже. Это был человек. Дедуктивист схватил его за волосы одной рукой и принялся энергично грести другой. Очередная схватка течений вокруг дедуктивиста завертела им и его добычей. В очередной раз стало непонятно, где низ и где верх. Легкие р е з а л о от нехватки воздуха. Тело требовало сделать вдох, и противиться этому требованию с каждым мгновением становилось все труднее. Было совсем темно, то ли из-за нехватки кислорода, то ли от того, что сыщик, потеряв ориентацию в пространстве, двигался в глубину. Когда впору уже было отчаиваться, Вита внезапно выбросила на поверхность и к счастью не накрыла сразу же очередной волной. Он хватал в о з д у х р т о м хрипел, пытаясь отдышаться, мотал головой, чтобы разогнать льющиеся с волос потоки воды. Перед глазами стояла кровавая пелена. Потребовалось несколько секунд, прежде чем он осознал, что видит в отдалении качающихся на волнах Фирса и профессора а н д р а ш и Вит резко развернулся. Мужчина, которого он притащил с дна, был Таде. Фабрикант не подавал признаков жизни. Его безвольное тело висело в воде, поддерживаемое витом. Детектив подтянул а н ф и р а Житиславовича к себе, развернул ногами вниз, обхватил сзади и сжал обеими руками грудь, ослабил хватку и вновь сжал, и еще раз, и еще. Изо рта Тадех л ы н у л и потоки воды. Он шевельнулся, закашлялся, открыл глаза. Взгляд его был замутненный. Сыщик завертелся в воде, надеясь увидеть где-нибудь поблизости обломок лодки или корабля, за которой можно было бы уцепиться. Рядом ничего не было. Краем глаза вид вдруг заметил какое-то резкое движение. Он повернулся. Прямо на него летела рука с обнаженным к о р т и к о м Детектив отпрянул и оказался под водой. Лезвие пронеслось совсем рядом, подняв в каких-то вершках от его лица облако воздушных пузырьков. в и д т вынырнул, и фабрикант сразу же замахнулся еще раз. Лицо его было неподвижным, как бездушная маска. Детектив выбросил руку, чтобы отбить удар, но тут же почувствовал, как в его живот врезался кулак Таде, воздух которого и так с т о л ь к а тастрофически не хватало, разом вышел из в и т а Он открывал рот, пытался вдохнуть. но ничего не получалось. Враги погрузились с головой под воду, но даже там не расцепились. Фабрикант ударил Вита ногами по коленям, одновременно погружая дедуктивиста еще глубже и устремляясь к поверхности сам. Однако сыщик, пересилив боль, вцепился пальцами в его кадык. Таде задергался, и детектив едва не проглядел среди его беспорядочных движений удар котиком р снизу вверх, лезвие вспороло рубаху на груди. Вито т т о л к н у л с я от преступника и вынырнул в нескольких футах от него. Он попытался втянуть воздух ртом, и с первой попытки это не получилось, но потом болезненный узел в животе размотался, и Ронислав Вакулович хрипло задышал. Голова Таде тоже показалась над поверхностью. Чего, чего вы этим добиваетесь? – вскричал о т ф ы р к и в а я с ь сыщик. Ваше дело, дело в любом случае потерпело фиаско. Таде вдруг нырнул. Вид поспешно опустил голову в воду. ф а б р и к а н т ы нигде не было видно. Детектив завертелся, пытаясь разглядеть противника, но, конечно, все равно пропустил момент, когда из темноты водной толщи вылетел кулак с к о р т и к о м с о с к н о й н а дзиратель едва успел выставить руку, и нож вспорол кожу на предплечье. В По воде поползло красное облако. ч Вид и Таде вынырнули, оба тяжело дыша. Я же спас вам жизнь, вопил сыщик. Вы уже захлебнулись, когда я вас вытащил. Краем глаза он видел, как спешит к нему на помощь Ферс, но и стопнику приходилось тащить за собой профессора а н д р а ш и так что вряд ли он сможет вступить в драку в ближайшие несколько минут. Налетела очередная волна, закрутив обоих врагов в безумной пляске и утащив их на глубину. И снова вид потерял ориентацию в пространстве. Похоже, потерял ее и Таде, но это совсем не волновало фабриканта. Он нанес удар кортиком. в и и т предвидя обман, выставил вперед обе ноги одновременно сам отклоняясь назад. Левый кулак Таде врезался в голень дедуктивиста, не причинив никакого ущерба. Лезвие пропороло штанину. Легкие требовали воздуха, и в и и т изо всех сил стал грести туда, где в его понимании находился верх. ф а б р и к а н т оказался под ним. Резким движением он сумел вцепиться детектива в ногу. Таде занёс кортик цели свиту ь в живот. Все движения в воде были замедленны. Сыщик всё видел и всё понимал, но ничего не мог п о д е л а т ь И к тому же э т о нехватка кислорода, от которой жгло в груди и темнело в глазах, чтобы не свалиться в панику, не начать беспорядочно отбиваться, Вид специально пропустил одну секунду, а потом изо всех сил ударил свободной ногой в плечо Таде. п л е ч о т о й руки, в которой был нож. Одновременно он развернулся к фабриканту боком. Лицо преступника перекосилось от боли. Клинок пропорол воду в том месте, где только что был живот Вита, но промахнувшись, не остановился, а продолжил лететь. В Следующее мгновение стало понятно, что Таде выпустил к о р т и к из рук, и тот теперь свободно падает на дно. Дно, кстати, оказалось не там, где ожидал Вит. Оно было где-то сбоку. Ну как Тоде мог быть столь наивным? Говорил мокрый Андраши сидя на подножке паромобиля Вита. С одежды профессора потоками лилась вода, образуя на земле огромную лужу. В руках м е х е р Таладарович держал флягу с вином Мариане, любезно поднесенную ему геологом Лукасевичем. Украсть человека, заставить его делать что-то против его воли. Причем делать нечто ужасное и при этом надеяться, что похищенный именно это и сделает? Не буду же я разрушать плотину. Я знал длину фитиля и скорость его горения, знал скорость самого парохода. Вот и составил чертежи так, чтобы ударная волна, парогазовое кольцо и султан ударили туда, где в момент детонации будет корабль. Но ведь вы сами могли погибнуть, воскликнула Ветрана Петровна. Она как раз заканчивала перевязывать порез на руке Виита, поскольку бинтов не было, она использовала собственный шелковый шарфик, приобретенный в р е с т а н т е с т о я в ш и й рядом Фирс помогал молодой графине, по большей части вновь и вновь переделывая ее работу. С одежды обоих героев тоже лилась вода, и барышня уже вся промокла. Солнце заметно клонилось к горизонту. Было светло. но по Багровому от цвету т е н е й становилось понятно, что вечер вот-вот накроет мир сумерками. Природа более-менее успокоилась после устроенного людьми светопрставления. е Вновь пели птицы и жужжали пчелы. Река как ни в чем не бывало медленно несла свои воды на север, лишь мокрые стены плотины, да залитые грязью берега напоминали о взрыве. Ну и конечно обломки корабля ТД, а кое-где покачивающиеся на речных волнах. Небольшой отряд л у к а с е в и ч а вместе с адамом Каетаном Петровичем и его слугами в черном помогали полицейским вязать работников фабриканта. Сам Анфиржитиславович и его подручный монах Диодор, оба в кандалах, ожидали прибытия тюремной кареты. Неужели нельзя было отдать это дело другим? Ворчала Витрана Петровна, поглядывая на жениха. У тебя свадьба завтра, столько всего нужно сделать, а ты исчез. Как случилось, что ты так своевременно здесь оказалась? – спросил Вид, утакаясь носом в щеку невесты. Та смутилась, стрельнула глазами на профессора а н д р а ш и перевела не смелый взгляд на геолога, но в конце концов, наплевав на п р и л и ч и е не отстранилась. А даму к а э т а н у в соборе стало скучно, пожала она плечами. И он полез на колокольню понаблюдать за твоим п а р а м о б и л е м ну а потом примчался Кутюк. Да. Встрепенулся детектив и повернул голову к городовому. А вас-то как сюда занесло? Вы же сами приказали допросить несовершеннолетнего эталку. Воскликнул подобравшись Кутюк. Я и допросил и приехал. Да? Не совсем понимая, протянул вид. Ваш пострел ведь как получил свою кличку? Он совсем еще ребенком говорил другим беспризорникам, что уйдет к родственникам в село. Название села произносил неправильно, на вроде о т е л к и Теперь понятное дело, говорит, как надо, виделка, но прозвище уж так и осталось. Ну а раз вы этим интересовались, значит что-то с этой виделкой не так. Ну я взял наряд и поехал. Объявляю вам благодарность, начал говорить Вит, но осекся. Ах, простите, кутюк, я ведь уже частное лицо. Ваша благодарность как частного лица еще ценнее, ответил городовой. И вдруг протянул с я щ е к у руку. Ранислав Вакулович выпрямился и не колеблясь пожал ее. Потом вновь обратился к невесте. Со свадьбой я, так понимаю, все в порядке? Уговорили епископа? Субботнее утро Владимира было разорвано звонкими голосами мальчишек газетчиков. Долгожданная свадьба в и т а и Юной Мюнчинской должна была состояться именно сегодня. Пропустить такое нельзя. Все, кто умеет пользоваться дагеротипными аппаратами, все, кто способен складывать слова в газетные строчки, все, у кого есть бинокли и подзорные трубы, все, кому посчастливилось заполучить, нет даже не приглашение на свадьбу, а хотя бы пропуск за полицейское оцепление вокруг Зимненского монастыря, оставят свои города и помчаться туда. Сегодня там все. Следите за нашими специальными выпусками. Матроны впитывали каждое слово. Платье невесты, мундир жениха, драгоценности будущей тещи, список гостей, ого какой длинный, список подарков, какие однако подарки. Что о грядущей свадьбе сказал архиепископ, что сказал генерал губернатор. И кстати м о н ч и н с к и й и Владимирский вчера вечером договорились построить новую школу интернат, будет называться Эталкат. Что за слово такое? Как такое выговорить? лучшие учителя, воспитатели, повара, портные, врачи, лучшее учебное оборудование, лучшие спортивные снаряды, но вы только послушайте, принимать в этот э, эталкат, ну да, эталкат, так вот принимать туда будут только беспризорников, вы представляете? Это вам неработные дома, это лучшая школа в городе, и вдруг для беспризорников? о т ц ы с е м е й с т в в задумчиво с т е и л и утренний кофе. Читали газеты и прикидывали, что может случиться с биржей и ценами из-за ареста богатейшего человека мира. И как назло, суббота. Торги откроются только послезавтра. Юная пора сальсемейств требовала т е страниц ы газет, где п о в е с т в о в а л о с ь о немыслимых преступлениях и, конечно, о невероятном видите, какие-то два дня распутавшем все загадки о г р а б л е н и е поезда, налет на аукционный дом. Похищение заслуженного университетского профессора. Вид за несколько минут до истечения срока своих полномочий произвел арест. А взрыв невиданной мощи на реке, борьба под водой, ранения и невероятная победа. Как Вид мог уйти из полиции? Кто теперь будет бороться с преступностью? Да нет, он вернется. Сыщик Вид и его невероятные расследования не могут исчезнуть. Многие в тот день подолгу заставались с газетой в руках. Как оказалось, технический прогресс мира вот уже два столетия сдерживался злым гением семейства ТД. Мир устойчивый, понятный, предсказуемый, благословенный мир пара и стали закончился. То, что казалось данностью, как выяснилось, было лишь плодом деятельности преступного гения. Уже послезавтра кто-то начнет экспериментировать с электричеством. Уже послезавтра кто-то нальет в реторту н а ф т у уже послезавтра кто-то вернется из Африки или какой-нибудь другой неисследованной земли с чем-нибудь чудовищным. уже послезавтра в чем-нибудь Сааре р построят машину, которую и представить себе невозможно. мир, в котором сейчас живет человечество, исчезнет. все будет меняться. и чем дальше, тем быстрее и сильнее. никто не сможет предсказать, что именно будет меняться и в какую сторону, что появится, что исчезнет. страшно сказать Но, наверное, лет через сто пар уже никому не будет нужен. Как такое представить? Бедные потомки! И как теперь жить? Как планировать будущее? Как растить детей? Неизвестность, неизвестность, неизвестность. Мальчишки продолжали выкрикивать новости. Горожане телега за телегой скупали газеты. День обещал быть невероятным.